Глава 24. четвертая. Дарья. Валя, ты же говорила, что все идеально. Как же ты могла просмотреть? Я неверяще смотрю на подругу, отбрасываю в сторону документы. Реально, Филькину грамоту. Вписанные в договор данные на Зверева Романа Дмитриевича соответствуют действительности. А вот подпись, поставленная Романом Романовичем Зверевым, нет. то есть я заключала договор аренды с человеком к квартире, не имеющим отношения. Естественно, что в интересах Романа Романовича было этот факт скрыть, да и что-то мне подсказывает, что в тот момент, когда я снимала квартиру, не было угрозы ее отъема. Это потом близнецы поругались со Зверевым, а тот на эмоциях их и лишил собственности, которая их собственностью не была. А тогда, год назад, моя чудесная подруга, самый лучший юрист в городе, просто просмотрела Имя и фамилия у собственника совпадают, и замечательно А отчество? Ну кому оно нужно, отчество? По крайней мере, именно так она мне сейчас и говорит И даже не особенно стыдится, но надо же Вот правильно говорят, у успешных юристов совесть понятие условное «Ну прости, мать!» Она прикуривает, эффектно отставляет кисть «Я тогда замоталась, наверное, прости, все же утряслось в итоге?» «Ага, черт возьми, утряслось, меня утрясли» «Зверь!» Но я не говорю ей про изменения в личной жизни, потому что «ну его!» И есть у меня какое-то внутреннее ощущение, что не стоит языком мести Я только киваю, допивая кофе и прощаюсь. Иду по улице, и есть опасение, что на этом наша многолетняя дружба с Валей может и закончиться. И здесь дело не в ее ошибке. Каждый ошибиться может, никто не застрахован. Нет, здесь дело в том, что реакция Вали была слишком равнодушной, что ли, мимолетной, словно она вообще о другом думала во время нашей встречи, Мельком уточнила про увольнение из клуба, поджала губы. Не понравилось ей, что я ушла с той работы, которую она мне пробила. Короче говоря, думать об этом я особо не планирую, не до того. Может, все наладится, хотя, как в том анекдоте, осадочек останется. Я сверяюсь с картой. Где-то тут должен быть клуб. Я сегодня с утра после пробежки и кофе решила действовать по-другому. На сайте по поиску работы очень мало предложений по моей специальности. А потому я просто через дубль ГИС нашла все клубы города, отобрала пять самых популярных и перспективных, что в городе-миллионнике оказалось не таким уж и сложным делом, и прозвонила их. Особо ни на что не рассчитывала, но в двух из них заинтересовались мной и пригласили на собеседование. И вот теперь я уже практически на месте. Клуб «Большой» находится в отдельно стоящем здании и вообще впечатляет Я захожу туда с надеждой Все должно получиться, все будет хорошо Администратор ведет меня сразу к директору, женщине Примерно моего возраста Высокой, длинноволосой блондинке с немного перекачанными, на мой вкус, конечно, губами Она осматривает меня, читает резюме «Интересно, что вы у нас-то забыли? После Москвы здесь все кажется убогим». Она кривит презрительно губы, как будто что-то рядом начинает неприятно пахнуть, и мне становится противно. Не люблю таких людей. Ты живешь здесь, делаешь сознательный выбор. И высказывая таким образом пренебрежение, ты в первую очередь себя унижаешь». «А вы москвичка?» – интересуюсь с ласковой улыбкой. «Нет, но жила там какое-то время. Я еще раз оглядываю ее». «Ну да, тюнинг образца одиннадцатого-двенадцатого годов. Наверное, уехала, когда лет двадцать было, покрутилась в поисках мужа и не нашла. Вернулась обратно на родину и поймала на московский лоск какого-нибудь местного папика. И вот теперь он ей клуб построил, она и руководит». не хочу у нее работать, просто не хочу. А мне тут у вас очень природа нравится, воздух. Я задыхалась в Москве. Она поджимает губы и разговор круглится. Я выхожу и выдыхаю. Нет, не мой вариант. Второй клуб не такой пафосный, занимает половину двухэтажного офисного здания. Директор хмурый, не особо разговорчивый мужчина с повадками борца Сразу поясняет, что так-то они никого не ищут Потому что к ним в основном постоянные ходят И расширение клиентуры происходит за счет сарафанного радио Ну и на тренеров ходят, само собой Но с недавних пор клиенты мужчины стали спрашивать про всякие женские занятия Многих достали жены Да и вообще ниша востребована Мне предложили вести женские группы по йоге, стрип-пластике, ну и стандарт сила и кардио. Пять дней в неделю чередуя. Пока что по три группы, потом, если расширение будет, то и побольше. Оплата не особенно внушительная, но я прикидываю мысленно, что аренду покрою, на еду останется, да еще и откладывать смогу. И место спокойное. Когда я выхожу из здания, уже темнеет. Все планы зайти в маркет и перекупить. Ну, кое-что, что можно будет эффектно надеть, что потом его также эффектно содрали, летят к чертям. Тут бы успеть домой. Хотя зачем мне туда успевать? Даша, ты сумасшедшая. Этот властный мудак подчинил тебя, подсадил на секс, а ты и довольна, течешь уже. Я ругаю себя ругательски, а пальцы уже лазят в приложении вызова такси. Так быстрее, потому что, чем на общественном транспорте. Или пешком. Тут, кстати, три остановки всего до квартиры. Смогу пешком ходить. Но это потом. А сейчас... Дарья Викторовна, вас подвести может? Директор Илья Семенович выходит из стеклянных дверей клуба, смотрит на меня. Неудобно. Пожимаю я плечами. У Ильи Семеновича на пальце внушительной толщины обручальное кольцо. А я с некоторых пор плохо отношусь к вниманию женатых мужчин Да чего там, сейчас час пик, если в одну сторону, почему бы и нет? Во взгляде директора нет откровенного мужского интереса Просто обычное желание помочь И я решаюсь, говорю адрес Я неподалеку живу Кивает директор Спасибо вам, Илья Семенович Благодарю я, загружаясь в Lexus. Да не за что Опять кивает директор И можно Илья и на ты У нас нет церемоний. Вот с владельцем познакомишься, поймешь. Все давно работаем. Вместе начинали. Да? А кто владелец? Я запоздала, включая интерес, опять мысленно щелкая себя по лбу. Даша, такие вещи надо узнавать до того, как даешь согласие. Хотя по документам вроде все нормально. Нанимал меня сам Илья. И расписывался он. Местный наш. Бойцов Сергей. Не слышала? «Нет». «Ну да, он в своей сфере знаменит был». «В какой?» «В боях». «Черт, опять эти бои! Кошмар какой-то! Они меня все время преследовать будут!» «Я уже серьезно сомневаюсь, надо ли мне влезать опять в это все!» «Но Илья развивает тему, рассказывая про владельца, про то, что в клубе он бывает мало, у него еще бизнес есть основной, а это так, место встречи для своих». «И бои проводятся сейчас легально, естественно, по субботам, вечером». «Мы не будем пересекаться никак». «И вообще моя сфера женская, это такой эксперимент, который он, Илья, еле у босса пробил». «Я слушаю и думаю, что если это эксперимент, то его в любой момент могут прекратить, а мне бы что-то постоянное». Но, с другой стороны, мне в клубе понравилось. Народ дружелюбный, директор без пафоса, нагрузка не особенно сильная. Зарплата вполне конкурентноспособная. Посмотрю. Никто меня не привязывает же цепями. Не понравится – уйду. Илья довозит меня до подъезда, хотя я стесняюсь и прошу остановить в начале двора. Неудобно все же, не такси. И глядя на стремительно приближающуюся к нам массивную фигуру одного властного мудака, которому не сиделось в квартире от чего-то, я думаю, что чутье меня все же подводит, и надо было в начале двора. А, да. Еще о том думаю, что не работать мне похоже в клубе Сергея Бойцова. Короткий испытательный срок получился, пролетел и не заметила».